которое в своем большинстве поддерживало правительство Чан Кайши. Вклады эмигрантов в правительственные банки составляли крупный источник иностранной валюты для китайского правительства. Японцы в течение продолжительного времени стремились оторвать зарубежных китайцев от Чан Кайши и склонить их на сторону Ван зен -Зея. Для китайцев военное значение побережья Восточно-Китайского моря в тот момент было невелико. Отсутствие флота и достаточного количества самолетов не позволяло им использовать порты этих провинций в качестве военно-морских и военно-воздушных баз. Однако положение могло бы измениться в случае начала войны между Японией и Англией и Соединенными штатами Америки в районе Южных морей. Для обороны восточно-китайского побережья китайское командование располагало незначительными силами. 800 километров побережья от Тяньшани до Шаньтоу обороняли всего 4 дивизии. 75-я, 80-я, 20-я пехотные дивизии 100-й армии и новая 33-я пехотная дивизия. А также плохо вооруженные местные войска. Причем две из этих дивизий дислоцировались в районе Фуджоу, прикрывая столицу провинции Фудзянь. Ясно, что эти силы не могли оказать серьезного сопротивления японским частям. Подступы к Фуджоу прикрывала крепость Мавэй. Однако, как показал ход военных действий, эта крепость не являлась серьезным препятствием для японских войск и после непродолжительного сопротивления пала. Появление японского десанта на побережье Джейзяна и Фудзяни явилось для китайского командования Фуджоу полной неожиданностью. Никаких предупредительных мероприятий осуществлено не было. Оборонительные меры начали принимать с большим опозданием, когда высадка японцев стала фактом. В первой половине апреля японцы подтянули в район Ханчжоу-Сяошань части 22-й пехотной дивизии и 11-й бригады. Наиболее интенсивная переброска войск проходила 10 12 апреля. Все переправы через реку Дзянь-Танцянь, находившиеся на японской стороне, были закрыты и строго охранялись. Тогда же в этот район на транспортах были переброшены части 5-й, 18-й, 28 пехотных дивизий и отряды морской пехоты. До самого начала операции в целях маскировки и внезапности атаки они находились на судах в море. Общая численность японских войск, участвующих в боях в этом районе, составила 20-30 тысяч человек. К 17 апреля японцы закончили все приготовления к операции, а 19 апреля одновременно на всем побережье провинции Джейзян и Фудзянь от Нинбо до Фуджоу началась высадка японских частей. Она прикрывалась корабельной артиллерией и действиями авиации. Наиболее сильными группами японских войск явились Северная, высадившаяся северо-восточнее Нинбо в районе джен и Южная, в районе Фуджуу. Именно в этих местах концентрация китайских войск была наиболее плотная. Для достижения внезапности намеченной операции части 22-й пехотной дивизии и 11-й бригады начали наступление к югу от Ханчжоу на два дня раньше остальных японских частей. У китайского командования вообще могло создаться впечатление, что наступление японцев ограничится районом Шаусин-Нинбо. 17 апреля японцы овладели Шаусином, отсюда они продолжили наступление в двух направлениях Шаусин-Чэньсянь и Шаусин-Джудзисянь. 20 апреля японцы вошли в Джудзэйсянь и к 25 апреля остановились на рубеже Джайси, Джунтэйсянь, Чэньсянь. Действия японских войск на этом направлении поддерживались авиацией. На другом направлении части японской 9-й бригады 19 апреля овладели Джэньхаем и, продолжая наступать на Нинбо, 20 апреля овладели городом. 21 апреля они захватили город Фэнхуа. Дальнейшее продвижение на юг частей 9-й бригады приостановилось.